«Глава 39. Я все исправлю. Тантес. «Марлен», — прошептал я, не сводя взгляда с опустевшего дверного проема, едва удерживая себя, чтобы не побежать следом за своей огненной магианой. «Эм...» — деликатный кашель послышался из-за спины. «Ваше Величество! Тантос! ответил я, ощущая пустоту внутри. Словно в груди проделали огромную дыру, который никогда не заживет, если я не верну Марлен. — Простите? — спросил граф, явно не понимая, что я от него хочу. — Для вас я Тантос, граф Антуэра, не ваше величество. Не хотел говорить уж тем более что-то объяснять. Мне было плохо. Да, я виноват, натворил дел. Обидел ту единственную, за которую готов отдать жизнь. Но ведь у меня не было выбора. Если бы я только знал, если бы закралось хотя бы маленькое подозрение, что Рейхан решил подработать с водником, то никогда бы так себя не повел. Я же хотел поступить по чести, как положено. Хотел осчастливить брата путем своего несчастья. Тяжело вздохнув, повернулся лицом к молчащим родителям Марлен. Ее матушка прятала взгляд, хотя именно мне должно было быть неловко от всего сказанного и совершенного, а вот отец огненным огианы вел себя иначе. «Значит», — кивнул он, — «из-за вас моя дочь вернулась домой вся в слезах». Я не... Открыл было рот, но граф поднял вверх руку, давая знак, чтобы я молчал. Естественно, я беспрекословно повиновался, и плевать, что его титул в разы ниже моего. Не знаю, что между вами произошло, не стану в это влезать, но могу сказать только одно. Пусть вы правитель, но я не отдам вам дочь против ее воли. У вас не получится приказать и спокойно ждать, когда она явится по вашему первому зову. А разве по ней видно, что она именно так и поступит? — горько усмехнулся я. Эта девушка плюет на правила и на тех, кто их создает. Она делает то, что считает нужным, и ускользает от расплаты, умело аргументируя свои поступки, что даже придраться в итоге не к чему. «И в этом вся Марлен», — кивнул граф. «Она с рождения такая, независимая, уважающая себя, не то что леди, которые махают хвостами перед господами. Моя дочь растилась в любви и понимании. Она презирает тех, кто предал ее. Уже это я вам могу заявить с точной уверенностью. Марлен удивительная девушка». И я вам это говорю, не как ее отец. Нейрос. Графиня осторожно тронула супруга за рукав. Ну что ты злишься? Ты же видишь, что между ними чувства. Я послал этой добродушной женщине благодарный взгляд. Можете быть спокойны. Я и не собирался пользоваться своим титулом. Никогда бы так не поступил. Только не с Марлен. Смотрел в глаза графа, чувствуя себя побитой собакой. Она достойна уважения. Именно поэтому я до сих пор стою здесь, а не тащу ее силы в замок. Хотя мы это с ней уже проходили, такой вариант не подходит. В памяти всплыл образ, как она сбежала порталом из лапы моего дракона, едва ли не доводя меня до инфаркта. «Пойду я, пожалуй», — кивнув своим мыслям, направился к двери. Мне хотелось в небо, хотелось отдаться потоком ветра, остудить закипающий мозг и горящий огнем сердце. «Я не отпущу тебя. Можешь бежать от меня, можешь злиться и посыпать мою голову бранными словами» но я-то знаю, что у тебя есть ко мне чувство. Ты любишь меня, любишь, и это навсегда, Марлен». Прикрыв парадную дверь, я оттолкнулся ногами от крыльца, меняя человеческий облик на звериной. Дракон негодовал, злился на мое поведение и винил во всех смертных грехах, а я даже не отрицал свои вины. Просто принимал все его негативные эмоции, направленные в мою сторону, как должное. Вернулся в замок за ходом солнца, измученный, уставший, но не теряющий надежды и вера в лучшее. Стоило только войти в кабинет, как в него тут же ворвался Рейхан, внимательно оглядывая меня с ног до головы. «Что?» — спросил я у него, не желая сейчас разговаривать даже с ним. «Ты один!» — начал он загибать пальцы на руках. Не в самом лучшем расположении духа, лицо не выражает ни единой эмоции, как всегда бывает, если тебе плохо. «Что ты хотел, брат?» — вздохнул я, прерывая его наблюдательный процесс. «Я переживаю за тебя», — виновато склонил он голову. Нужно было раньше все рассказать. Не стал ничего отвечать, не хотел, не сегодня, завтра. Я решил начать оборону неприступной крепости завтра. Завалю марлян цветами и драгоценностями, брошу весь мир к ее ногам. Если надо, продам душу дьяволу, но добьюсь ее расположения. Тантес, позвал меня Рэй. Да. Посмотрел на него, ощущая чудовищную усталость. Чем я могу помочь тебе, брат? В глазах Рэя читалось нешуточное волнение и печаль. Сам я поднялся с кресла. Я все сделаю сам. Ты так и не рассказал ей про свою клятву, да? Не объяснил, почему так вел себя? Рейхан не собирался оставлять меня в покое, устремляясь следом. Хватило одного моего взгляда, чтобы он все понял и разозлился. Но почему? Негодовал он. Почему ты не рассказал ей? Почему молчал? Она же ни черта не знает. У нее столько мыслей в голове. Твоя причина веская. Да зная магия на правду, то было бы все гораздо проще. Марлен же не в курсе, что наша мать пыталась нас убить что ты растил меня как родного сына, не спал ночами и сидел возле моей кровати, отгоняя кошмары. Дьявол! Да ты заменил мне родителей! Отказался от собственного будущего, поэтому держал ее на расстоянии, боясь причинить мне боль. Я же прав. Ответь мне, Тантос. «Не кричи, Рейхан!» — попросил я. «Я все исправлю. Можешь не волноваться по этому поводу». Устал, открыл портал и скрылся в нем, выходя в своих покоях. Пустых и безжизненных покоях. И за стенкой тишина, — прошептал я, опускаясь на кровать, — потому что ты ушла. Ушла и оставила меня одного.